Глава 5. Я задумчиво замерла перед лавкой готового платья, решая, может ли женщина в моих обстоятельствах позволить себе новый наряд. Эльмира Флин из Арвилла безусловно могла, а вот разведённая преподавательница госпожа Флин вряд ли. Но деньги Инкуба отяжеляли карман, а после пережитого стресса хотелось побаловать себя обновкой. Декан таки заставил составить и сдать план занятий по ведовству, зелье варенью и злосчастным полетам. Я потратила на него больше суток. Ночь не спала, не ела. Но восстановленный срок положила на стол вампира исписанную бисерным почерком тетрадь. Судя по выражению лица Глэна, он ожидал пару листков, пестрящих зачеркиваниями, а не аккуратную систематизированную работу. А я стояла и довольно улыбалась. Пусть знает кое-кто, умеет не только хамить и падать с метлы. Да, случился со мной такой казус, но ведь успела зацепиться. Бабушкина кровь, разбавленная деловой хваткой отца, не позволила вконец опозориться. Поражён, право слово, поражён, листая страницы бубнил декан. Полный рабочий план и по нужным предметам. О, даже факультативы. Признайтесь, Он поднял на меня глаза и посмотрел так, словно пытался проникнуть в мои мысли. "Решили вы служиться?" "Нет, всего лишь преподавать. Сами говорили, нужно равняться на коллектив, а тут сплошь ответственные люди и не люди". "Ага", углубившись в чтение, поддакнул вампир. Он взялся за карандаш и внёс ряд небольших правок. Закончив, вернул тетрадь мне и вторично похвалил Олладно улыбнулась и тоном, которым обычно беседовала с клиентами, заверила: "Я всегда выполняю работу качественно и в срок". Безусловно. Насторожилась. Не понравился мне этот тон, лёгкий сарказм и быстро сошедшая с губ улыбка человека, знающего чью-то тайну. Глен не поверил, только не в том мой профессионализм. В его, безусловно, сквозила недоговорённость. Вампир оставил за скобками целую фразу. К вам приходил муж? Сделала ход конём? Легенду разработала досконально. Пусть не обзавелась больше сукрогом, зато моглачь с вами говорить о его подлом существе. Вот и теперь не попалась на удочку, не запаниковала, а прикрылась выдумкой. Может, докан ничего такого не знает? Только вот второй раз намекает, посмеивается откинувшись на спинку кресла, сложив руки на груди. Кот, забавляющийся с мышью, хищник, которым, собственно, он и являлся. Пусть сотню раз повторят, будто вампиры давно не те, но инстинкты никуда не делись. «Вы не замужем!» нанес удар под дых Клен. «И никогда не были!» «Как это?» Голос не выдал, но глаза, лишь бы глаза не забегали. «А так!» «Я ваш паспорт видел. Настоящий!» В кабинете воцарилось молчание. Кусая губы, я переваривала новую информацию. Отправляясь в Брайт, по своим каналам обзавелась копией документов, куда внесли сведения о разводе. Фальшивка высокого качества, намерена, чтобы не посадили в тюрьму, чуть отличавшаяся от настоящего паспорта. Словом, если не давать в руки, смотрится отлично, а при обыске всегда можно назвать бумажку розыгрышем. В водяных знаков нет, печать с вымышленными инициалами. Настоящий паспорт я тщательно спрятала, до обратной поездки он мне не понадобится. И тут, треклятый торжествующий вампир, поймавший меня на горячем. Или нет? Опять провокация? Дурная шутка. Нахмурилась я, Хотя чего ещё ожидать от нелюдя, который с самого начала демонстрировал блестящее воспитание. В академии трудятся домовые, вам следовало это учесть, когда вздумали прятать документы. Гленн не ответил на колкость, но ухмыляться перестал. Прежде не видел его таким серьёзным, разве в ту ночь, когда искали некроманта. Паспорт нашёл вовсе не я. Домовые любят порядок. Но иногда по моей просьбе или по пожеланию иного руководства оставляют фронт работ для трудового сплочения коллектива или наказания нерадивых студентов. Так мы лабораторию не просто так красили, догадалась я. Именно, кивнул декан. Монотонный физический труд лучше всего раскрывает личные качества, способствует единению преподавателей. Так что да, раз в год Эльмира. Он от чего-то сделал ударение на моём имени. Мы что-то ремонтируем, а после пьём чай. Но вернёмся к насущным вопросам. Вы не замужем, хотя утверждали иное. Появились в академии внезапно, незадолго до убийства Инкуба. Инкуба невежливо перебила я. Из лёгких на миг выбили воздух пыталась лихорадочно вспомнить, походил ли обезобразенный безголовый труп на лорда Лукаса Вара и не могла ничего толком сказать. Мы виделись лишь однажды. Я обратила внимание на то, что он непозволительно, как все представители его вида, красив и только. Руки покойного на кладбище по известным причинам не рассматривала, поэтому всё могло статься. Тогда понятно, от чего Каролина пыталась бежать. Неужели она его хрупкая девушка повеливающее тенями. Воды услужливо предложил Глен и торопливо поднялся. Вы побледнели. Я неопределённо промычала в ответ и плюхнулась на стул, прижимая тетрадку к груди. В голове не укладывалось. Каролина, убийца. Так вот и о какой опасности она предупреждала. Банально советовала не копаться в чужих делах, чтобы не последовать за нанимателем. Стоп. Паника схлынула, сметенная здравой мыслью. Зомби не вписывался в общую картину. Или талант Каролины настолько велик, что она безо всякой учебы способна подымать мертвых? В ладони ткнулся холодный стакан. Поблагодарив вампира кивком головы хлебной оживительной влаги. «Ничего не хотите мне сказать?» Глен отодвинул второй свободный стол от стены и, развернув, оседлал положив руки на спинку. Покачала головой. Тайна договора священная. «Вы знали некого инкуба и полагали, что его могут убить», напирал декан. «Вам показалось». Холодно отчеканила я. «Эльмира!» «Вам показалось». Зло повторило в ответ. Лорд Лукас не вышел на связь, хотя по моим подсчётам уже получил первый отчёт. Сомневаюсь, что ему не хотелось дать новые инструкции или хотя бы прояснить ряд туманных вопросов, потребовать зря не тратить его деньги наконец. Но он пропал. По него ли задумаешься? Не лежит ли лорд сейчас в прожекторской городской госпиталя? Госпожа Афлин, показалось, я почти кричала. Едва не выронив стакан, порывисто встала и сухо попрощалась. «Э-э-э, нет!» Кровосос легко преградил дорогу и ухватил за руку. «Так просто вы не уйдете!» «Или это вы прикончили беднягу?» «Очень удобно, заодно алиби обеспечили!» «Мелко!» Захотелось дать ему пощечину. Сердце билось так, что стало трудно дышать. А вдруг действительно заявит. Никогда я так не волновалась. Прежние заказы казались детскими развлечениями. Правду. Чуть уже мягче потребовал Глен и отпустил. Потерла запястье, хотя вампир не оставил следов. Так, нервы, и решила пожертвовать малым. Я действительно никогда не была замужем. Хотелось попасть в место, где меня никто не найдет. Заодно заработать денег. Отец закрыл счет. А все и наличности копилка на булавке. Прихватила её часть вещей и сбежала. От жениха сам додумал Глен. Умница. Не заставил угадать. Кивнула. Декано успокоился, уже не смотрел с подозрением. Пусть и дальше думает, будто меня хотели выдать замуж за Некоего Инкуба. Ради такого случая готова рассказать правду о семье в разумных пределах. Успешный банкир хотел продолжения династии, а дочь свободы. Только в реальности мой отец смирился, а вымышленный шёл на пролом. Инку приезжий. Всё возможно, но вряд ли ваш. Совсем молоденький. Обижено фыркнула. То есть мне молоденькие не подходят, только старые хрычи? Вампир закатил глаза и поспешно поменял мнение. Хорошо, хорошо, ваш. Все кубы на свете в ваши, госпожа Флин, только пусть им головы больше не отрубают. Можно подумать, это в моих силах. Декан ещё немного попытал меня и уверился, что я не хранила под матрасом двуручный меч и не пила набордершафт Шона Марджа, уговаривая поднять всего одного крошечного зомби для острых ощущений в постели. В ответ тоже получила ряд полезных сведений, хотя Глен не горел желанием ими делиться. Самое главное, беднягу убил человек или не человек, но из плоти и крови, а нежить лишь скрыла следы преступления. Между преступлениями и пиршеством зомби прошла пара часов. Каролина никак не могла стать ночным маньяком Брайта. Словом, от сердца отлегло, и я отправилась по магазинам лечить стресс. Начала, разумеется, с кондитерской, где выпила чашку ароматного кофе и съела бисквит. И вот замерла перед витриной с нарядами, раздираемыми противоречиями. Глен обещал сохранить мой секрет, а вот слово вампира при всей их гадостности нерушимо. Выходит, для всех остальных я по-прежнему бедная разведенная женщина, которая таки купит новое платье. Самое скромное, честно. Приняв решение, повернула дверную ручку. Громко звякнул колокольчик, предупреждая о новом посетителе. Глаза продавщиц дружно обратились на меня. Сладкоголосые сирены ринулись к добыче, стремясь смутить, запутать и заставить купить больше. А потом они внезапно, словно по команде, смолкли и с обожанием уставились на что-то за моей спиной. Обиженная подобным небрежением, я обернулась и поняла, от чего у бедняжек едва не случился сердечный приступ. Повторюсь, мужчинам нужно запретить быть столь обаятельными, даже если они инкубы. А ещё улыбаться, потому что даже у меня задрожали коленки, а ноги превратились в желе. Лорд Лукас мог бы прямо здесь удовлетворить голод и насытиться на месяц вперёд. Однако он явился в лавку с другими целями. Как и в первый визит, безукоризненно одетый в явно сшитый на заказ костюм, инкуб шагнул ко мне и склонился над рукой. Что угодно, госпожа. Демоны нижнего мира, если так пойдёт дальше, я ему отдамся, возьму и изнасилую. Как же тяжело. Ни выдержка, ни знание не помогали, а бояние инкуба парализовало. Любой наряд для прекрасной дамы. Губа оставили после себя влажную дорожку из мурашек. Мерзавец чувственно прошёлся от запястья до фаланги мизинца и отпустил. Живот скрутило от непреодолимого желания. Чтобы прийти в себя, прокусила губу. Боль и вкус крови отрезвили. Теперь я хотя бы могла двигаться. Полагаю, мне нужно немного погулять, намекнула на планин куба па отъёму энергии. Условия контракта не предусматривают подглядывания или оказания интимных услуг. Лорд тихо рассмеялся и развёл дурман. Продавщицы шумно глотали воздух, словно рыбы, стреляли глазами в сторону красавца, тайком прихаживая. Глупые, он высасит и выбросит, подарив мигрень и дикую слабость, а то и вовсе убьёт. Абсолютно серьёзно. Вы можете купить любую вещь. Закашикав вёл рукой стойки и полки с одеждой. Благодарю. Предпочитаю не принимать подарков от мужчин. В таком случае пройдёмся. Уверен, шляпки и перчатки никуда не денутся. Я кивнула и вслед за инкубом вышла на улицу. Теперь он вызывал глухое раздражение. Право слово, зачем лорд вздумал испытывать на мне свои чары? Разве в прошлый раз я не ясно выразилась? Между прочим, могу расторгнуть договор. Или заказчик надеялся, что корыстолюбие возьмёт верх. Нет, дочка банкира обожает деньги, но не настолько. Мне уже приходилось отказываться от работы. Клиент просил изобразить невесту. Словом, стандартное задание, только вот приударить он решил по-настоящему. Сначала я отшучивалась, пыталась довольствоваться словами, но когда мужчина залез ночью в окно, пришлось применить грубую силу и расторгнуть контракт. Более того, я ещё штраф за моральный ущерб подсудила словом инкуп не станет первым. Я полагала, вы ограничитесь письмом, а не приедете в брать смущать местных жительниц. Улица бурлила. Повсюду яркие вывески лавок, продавцы каштанов и солёного миндаля. Его готовили тут же на специальных тележках. Запах от жаровин дразнил голодные желудки прохожих. Мы неспешно спускались к бульвару. Там, под деревьями, можно было уединиться посреди города и спокойно поговорить. Не стоя, сидя, мэр приказал установить скамейки. И вас тоже? Губы спутника тронула едва заметная улыбка. Боюсь, я выросла из пубертатного возраста и вполне довольна личной жизнью, поставила я точку в фривольном разговоре. Лучше скажите, что делать дальше? С Каролиной. Лорд почесал подбородок и отвёл меня к одной скамейке. Всё тоже? Девочка напугана, сами видите? Вижу, кисло улыбнулась я. Что вы много не договариваете? Полностью, милорд. Стали бы вы приезжать, чтобы дать столь скупые указания? На миг показалось, будто лицо инкуба изменилось. Только что рядом стояла боятельный мужчина, а теперь я увидела монстра. Демоническая порада исказила черты, выпустила наружу дремлющую агрессию. Глаза Лукаса расширились, зрачок практически исчез, скулы заострились, а губы дёрнулись, неужели покажет зубы. Признаться, я испугалась, выдернула ладонь из его руки, но обошлось. Инкуб глубоко вздохнул, и его внешность стала прежней. Урок на будущее. Демоны милыми не бывают. Положим в теории и так это знала, теперь убедилась воочию. Понимаю Каролину, я бы тоже за такого мужа не вышла. Может, ну их деньги? Зачем уговаривать девочку стать супругой монстра? С другой стороны, новоиспечённая студентка тоже не так проста, как бы не оказалась достойной пары инкубу. Лорд пристально наблюдал за мной и явно злился на себя за несдержанность. Затем отмер и взмахнул рукой. Я коже ощутила колдовство и приняла единственное верное решение попрощаться. Инкуб не позволил. Твёрдо, но без синяков, стиснул запястье и принудил сесть на скамейку. Простите. Не желаю, чтобы нас подслушали. Разговор конфиденциальный. Какое заклинание вы применили? мрачно осведомилась я. Самое безобидное. Мы временно стали невидимы и неслышимы для окружающих. А теперь голос лорда Лукаса изменился, в нём звенел металл. Слушайте внимательно. В вышите немало специалистов вашего уровня, а я плачу достаточно щедро, чтобы мои желания исполнялись. Задание простое. Даю месяц, более чем достаточно. Если по истечении данного срока Каролина Шарп, окажется у меня дома, получите оговоренное вознаграждение. Если нет, очень бы не советовал узнавать госпожа Флинн. Что произойдёт в данном случае? В средствах вы не ограничены. Действуйте и сообщайте о конкретно предпринятых действиях а не отделывайтесь общими фразами. «Каролина Шарп не беременна». Пошла в наступление я. «Не люблю, когда мне угрожают». Инкуб никак не отреагировал. Хоть бы отрицал, рассмеялся. Ничего, стоял такой же безразличный ко всему. «Меня не волнуют подобные мелочи», – отрезал он. «Каролина Шарп выйдет за меня». Остальное вас не касается. Нахмурилась. Вот значит как. Похоже, контракт придётся разорвать. Советую перечитать условия договора. Я тоже умела окатить холода. Если наниматель нечестен с исполнителем, последний вправе разорвать отношения и вернуть аванс за вычетом понесённых расходов. Вы исполните договор напористо возразила Инку. Казалось, ещё немного, и он зарычит. Нет, пока вы не введёте в курс дела, почему Каролина Шарп вас боится. О угрозе смерти пока решила умолчать. Вдруг лорд озвереет и свернёт мне шею. Многие девушки боятся брака, чуть смягчился Инку. Особенно с такой судьбой, как у Каролины. Напоминаю, за ней охотились. Логично, что она даже в Спасителе видит врага. Я поджала губы, всем своим видом выказывая недоверие. Лорд даже не пытался выдумать правдоподобную ложь, прямым текстом говорил: "Свои тайны раскрывать не станет". Хорошо, милор. Не охотно пошла на компромисс. Пока не стану разрывать контракт, но если узнаю о чём-то противоправном, И тут будто кто-то свыше надоумил спросить: "Что за инкубов убили на кладбище? Наверное, их не так много, вы должны знать". Лорд Лукас напрякся, вновь потемнел лицом и отрезал: "Ваше дело не по кладбищам шататься, а заниматься устройством моей личной жизни. Из-за вас род Варов может прерваться. Надеюсь, понимаете, какова будет расправа". "Я понимаю", Поэтому предпочла не спорить. Лучше покопаюсь в прошлом и настоящем клиента. Аванс и размера оплаты, изначально казавшиеся непомерно большими, теперь вызывали всё больше подозрений. Складывалось впечатление, будто я ввязалась в тёмную историю, а то и вовсе стала соучастницей преступления. Отсюда и при славутые 10.000. Проводила взглядом парочку, чино прохаживающуюся по бульвару. Они нас не слышали и не видели, мило ворковали, смеялись. Он явно полукровка с корнями тёмных эльфов, а она полная противоположность: канопатая, рыжеволоса, словом, идиллия противоположности. Лорд Вар Я решительно поднялась со скамейки. "Вероятно, вы принимаете меня за кого-то другого. За свою служанку, например." И полагаете, будто моё агентство работает по законам нижнего мира. Так вот, если вы внимательно ознакомитесь с подписанным контрактом, то убедитесь, что у вас существуют не только права, но и обязанности. Последними вы манкируете, более того, угрожаете. Такое недопустимо. Всего хорошего. Деньги переведу на ваш счёт в течение 3 дней. Оставьте, пожалуйста, реквизиты. Именно так. Не нужно бояться. Пусть он инкуб, но существуют законы, они на моей стороне. Сегодня же пойду к декану с выдуманной слезливой историей и никогда больше не увижу ведьм, мётлы и всяких нахальных вампиров. Лукаса словно подменили. С лица как бы стёрли холод и злобу, нарисовали учтивую улыбку. Только меня не обманешь. В глубине чёрных глаз горел прежний хищный огонёк. Простите, госпожа Флин. Он галантно склонился над моей рукой. Я нервничаю, злюсь, срываюсь на окружающих. Права слова не хотел. Это всё любовь, вы, наверное, знаете. Не знаю и знать не хочу. Только безумства мне не хватало. Каролина, короткая пауза и взгляд в сторону. Похитило сердце, отсюда и ложь. Но она боится меня, считает монстром. Однако, по вашим словам, напомнила клиенту. Вы спасли госпожу Шарп от некой опасности. Почему же тогда она прячется от вас? Привразсудки отмахнулся лорд. И некоторые особенности моей расы Вы ведь тоже боитесь, госпожа Флинн, хотя можете проверить, инкубы не совершили ни одного преступления на территории Эшита за последние 100 лет. Ушёл от ответа. Хорошо, за неискренность придётся платить. Полагаю, справедливо увеличить гонорар. Я выразительно посмотрела на клиента. Хорошо, поразительно быстро согласился он. На сколько? «На десять процентов!» Инкуб пожал плечами. Мол, суща мелочь. Сколько же у него денег, и как сильно ему нужна Каролина, если даже не собирался торговаться? Внутренний голос настойчиво советовал отказаться, уйти, как и собиралась. Но кошелек напоминал, нужно кое-что отложить на старость. Поэтому, скрепя сердце, подарил Инкубу второй шанс. Лорд Лукас просиял и предложил оплатить покупки в лавке готового платья. Вежливо отказалась. Мы не в тех отношениях. В таком случае вынужден вас покинуть. Губы Инкуба дрогнули, то ли в улыбке, то ли в усмешке, точно не разобрать. Я остановился в белом вепре. Теперь не нужно писать. Если лорд рассчитывал удивить ему, это удалось. Белый вепре Лучше гостиница Брайт. Да самая, где пару часов провёл мой багаж, а сама я успела перекусить. Выходит, Инкубу не сиделось дома. Он волновался и перебрался поближе к сбежавшей невесте. Заходите на чашечку чая или кофе, буду рад, продолжал сомнительный клиент. И Каролину выманите. В кафетерии подают вкуснейшие пирожные. Она ничего не заподозрит. Покачала головой. Агентство услуг Эльмиры Флинн не занимается обманом и подлогом. «Что вы?» Взмахнул руками Нкуб. «Какой подлог? Какой обман?» Всего лишь девичьи посиделки. «Полагаю, во время них вы опишите мои достоинства и развеете нелепые страхи». Я обтекаемо пообещала сделать все возможное и распрощалась с лордом Лукасом Варом. Шла и ощущала его взгляд, прожигающий спину. В мозгу молоточками билась мысль: "Небеса, во что же я ввязалась?" Настроение испортилось, покупки не задались. Практически не глядя выбрала пару нарядов, немного нижнего белья и направилась нет, не в академию, в комиссариат. Здание из красного кирпича выделялось среди прочих. Четырёхэтажное с острым козырьком над входом. Оно акупировало угол площади Согласия. С кем или с чем некогда согласились жители Брайта, неизвестно. Но названию, по словам местных, вот уже 500 лет. Комиссариату значительно меньше. Здание построили в начале столетия. Привело меня в него не любопытство, а конкретное дело. Если уж той ночью я оказалась на кладбище, видела труп и два не стало жертвой зомби, имею право знать, что происходит. На допрос меня не приглашали. Глен не счёл нужным сообщить о свидетельнице. А зомби он и вовсе умалчал. Внутреннее дело. Полагаю, что оно тоже сделали внушение, иначе бы я давно познакомилась со следователем. А внутри стоял несмолкающий шум. Люди и нелюди, перекрикивая друг друга, стремились добраться до конторки меланхоличной блондинки. Она с кукольным, под стать внешности спокойствием, неспешно перебирала бумажки. Казалось, блондинка не замечала ничего вокруг. Вообразила будто она не на работе, а, скажем, на пикнике. Только синее строгое платье и бляха на груди напоминали о том, что сие существо часть института правосудия. Протиснувшись мимо жаждущих внимания секретаря, направилась с пермяком к лестнице. Вслед полетел мужской голос. Эй, барышня, вы куда? Крутнулась на каблуках, удовнее перехватила пакеты и поправила. Я не барышня, а госпожа, более того, преподаватель. Мне нужен следователь по делу об убийстве инкуба. У вас есть что сообщить? Оживился служащий. Мысленно отнесла его к нижним чинам внутренней гвардии, охранявшим покой комиссариата. Возможно, чуть погрешила против истины, чтобы получить желаемое. В итоге через пять минут я стояла у обшарпанной двери сразу с тремя табличками. Несмотря на четыре этажа, места следователям не хватало, многим приходилось делить кабинеты с коллегами. Для приличия постучалась и, не дождавшись ответа, вошла. Комната определённо требовала ремонта. Чего только стоили выцвевшие обои. Зато мебель оказалась на редкость опрятной, пусть и старой. На такие стулья можно присесть без боязни поставить стрелку на челке. "Вам кого?" оторвал голову от бумаг русский мужчина средних лет. Вздрогнула, когда поняла, что один глаз у него стеклянный. Как же он работает? Тяжело, наверное. Меня интересует дело Нкуба, того с кладбища. Ганс, это к тебе. Одноглазый кинул бумажный шарик в затылок копавшегося в сейфе абсолютно лысого мужчины. Я тактично отвернулась, чтобы не увидеть даже краешек документов под грифом секретно. Гулко звякнула дверца, щёлкнул кодовый замок. Ну вот, всё в порядке. Можно оборачиваться. Слушаю. Следователь оказался многословен. Я вас вызывал? Нет, я сама пришла и хотела бы кое-что узнать. Тут не справочное бюро, а трезволысый. До свидания. Это он напрасно. Мне тяжело выставить за дверь. То есть свидетели вам не нужны. Хорошо, я пойду и действительно, повернулась к нему спиной, когда услышала команду: "Стоять". Да что за день такой сегодня? Мужчины словно с цепи сорвались. Куда делась вежливость, воспитанность? Я не крестьянка, звать тебя обороты, осадила грубияна и потребовала стул. С некоторыми можно общаться только таким образом. Лысый хмыкнул, переглянулся с товарищем. Кроме одноглазого в углу трудился ещё один мучиня, настолько чедушный, что казалось, его сдуют первым же сквозняком, и предложил присесть. Я вас внимательно слушаю, с вежливой издёвкой продолжил он. Разве не следователи задают вопросы, а свидетели на них отвечают? Слуги местного правосудия раздражали. Варвили они не такие, знакома с парчкой Пусть мрачны, нелюдимы, зато не хамят. Хорошо, давайте вас допросим. Лысый достал стопку чистой бумаги и проверил, пишет ли ручка. Терпеливо поведала о скромном участии в ночной эпопее. По мере рассказа скептицизм следователя успел улетучиться. Он уже не издевался, а пытался уточнить каждую мелочь, заставив поверить в его профессионализм. Зомби, говорите? Луис в задумчивости постукивал ручкой по бумаге. И никаких предположений, кто бы мог его послать? Никаких. Я решила умолчать о Каролине. Горешила на убитого инкуба, но тогда ничего не сходится. Кстати, кто он? Приезжи. Следователь повторил уже известный факт. Так, младший отпрыск одного из родов Нижнего мира. А вот и сюрприз. Не зря жла Что же делал юный Инкук столь далеко от дома? Простите, не особо надеясь на ответ, поинтересовалась я. А он не связан с родом Вар? Рисковала. Следователь мог уцепиться за фамилию, заставить раскрыть тайну договора, но лысый ограничился отрицательным ответом и моим скупым объяснением. Мол, у меня есть знакомые среди варов. Волной В общей сложности я провела в комиссариате около 2 часов. За это время успела возненавидеть зомби, трупы и особенно некромантов, от которых одни проблемы. Согласитесь, если бы Шон лучше следил за покойниками, ничего бы не произошло. Глупо, конечно, преподаватель некромантии не всесильный демиург, но усталости и злости требовалось найти виновного, и я его нашла. Благодарю, госпожа Флин попрощался лысый, проводив меня до двери. Если вы понадобитесь, мы знаем, где вас искать. Ох, не сглупила ли я, связавшись с правосудием. И глэну влететь за сокрытие свидетеля, не особо ценного, но всё же. С другой стороны, случившееся вышло за рамки бездабности. Могли пострадать другие.